Глава 29. Пятница, 11 августа 2017 года. Мы с Максом теперь живём вместе. Сожительством, как выразилась бы мама, если бы мы с ней общались. Муниципалитет выделил нам квартиру на первом этаже высотного жилого здания в Кеннингтоне. Я никогда не жила на этом берегу реки, стрёмный район, полный всяких сомнительных типов, торгующих наркотой, но с Максом мне не страшно. Может, он им что-то сказал, или они его знают, но нас они обходят стороной. На окнах чёрные железные решётки. Во всех квартирах первого этажа решётки, но в нашей ещё и сделан ремонт. Диваны, кресла в гостиной новые, и в кухне всё новое, и в ванной. Входная дверь открывается на парковку, и моё посуду у окна, я вижу, как люди идут мимо по коридору. Окно в спальне выходит на центральную дорогу, но из него немного виден Лондон. Биг-Бен, например. Правда, матрас у нас не новый. Непонятно, почему муниципалитет квартиру отремонтировал, а матрас дал нам чужой. На нём коричневое пятно, на дес от чая. Но Макс его перевернул, а обратная сторона идеально чистая. После всего, что случилось, мы стали жить с ним одной семьёй. Это очень серьёзный шаг. Я счастлива. Наверно. Гостей у нас не бывает, поскольку я не общаюсь ни с мамой, ни с Кэт, ни с кем другим. Мне казалось за то время, что мы с Максом встречались, я хорошо изучила его. Но жить вместе это совсем другое дело. Его почти не бывает дома с раннего утра до позднего вечера. Дела-делаю, говорит он. Я никогда не спрашиваю, что у него за дела. Идиотизм, да? Даже сейчас, когда я пишу это и смотрю на написанное, в общем, дура я, что не спрашиваю. Когда мы вместе работали в кафе, я полагала, что именно этим он и зарабатывает на жизнь. Но там он был занят лишь частично. И у него всегда при себе есть деньги, немалые деньги, как, например, тот рулон-купюр, которыми он расплатился за машину в Блэкпилле. От продажи наркотиков не иначе. Он связан с наркотиками, но сам их не принимает и гордится этим. По большому счету, он и спиртное не употребляет. Его единственная слабость — книги. Мы 5 раз гоняли машину туда-обратно, пока не перевезли сюда с прежней квартиры все его книги, и он не позволил, чтобы я вытащил их из коробок. Они все так и стоят по стенам в нашей спальне, с пола до потолка. Когда мы въехали в новую квартиру, выяснилось, что от неё только один комплект ключей. Я попросил Макса, чтобы он сделал ещё один, но он сказал, что ключи от квартиры никому не доверит. Сказал, что много лет стоял в очереди на муниципальное жильё. И от одной квартиры уже как-то отказался. А это ему понравилось из-за решёток на окнах. Уходя из дома, ключ он забирает с собой. Я никуда не могу отойти. Мне приходится сидеть дома. Пустики, я знаю, что он меня любит. Он хочет, чтобы я всегда ждала его дома.